глава пять антипка оська вон она река голос улетел в темный по осеннему тихий кедровник эхом заметался среди могучих стволов вспугнул серую белку теребившую шишку на поваленном стволе зверек кинулся было на сосну и тот же с паническим с метнулся по кривым ветвям выше э кедровника с треском выломил Могучая фигура. Ефим силен проводил Белку взглядом, сделал еще несколько шагов, пересекая поросшую низкими молоденькими соснами опушку, и замер. Река лежала перед ним в каменистых уступах, широкая, почти неподвижная. О течение напоминала лишь чуть заметный рябь у пологого берега. Дальний берег был крутым, отвесным сплошь заросшим соснами, порыжалые макушки деревьев отражались в медленной воде. Серое низкое небо хмуро смотрелось в реку, гнало по ней полосы облаков. Стоял октябрь, и со дня на день должен был упасть первый снег. За спиной послышались мелкие тихие шаги, молодой бурят, Невысокий, суховатый, словно вырезанный из соснового сучка, вышел на берег реки и встал рядом с Ефимом. «Это твоя, юн -река — не неглядя спросил тот. Бурят закивал головой и, ловко переступая кривыми ногами, пошел по пологому берегу вниз, к воде. Подошла Устинья. Ее узкая, холодная ладонь сжала руку Ефима. Следом, продравшись сквозь низко нависшие ветви елей, выбрался на берег реки Антип. На плече его сломанной куклы висела Василиса. антибережно положил ее на палую хвою среди молодых сосенок. Девушка не пошевелилась. Ее исхудало, и грязное лицо запрокинулось. Потрескавшиеся губы разомкнулись. «Сомлела, что ли?» — подошел Ефим. «Эй, Васёнка, жива нет?» «Дышит», — успокоил его брат. Уморилась просто. Последним из чащи выдрался Петька, тринадцатилетний, худой, как щепка мальчишка. Его большеглаза и лицо осунулось от усталости. На руках у него, издавая недовольные щебетания, сидела семимесячная дочка Устенья. «Покормила б ты её, тётя Устья», — сипло посоветовал Петька. — Того, гляди, согласит. — Ой, сейчас. Давай сюда. Устинья села, где стояла, под серый поросший мхом валун. Привалилась спиной к каменному боку, выпростыла грудь и взяла дочку из рук Петьки. Сердитый писк тут же сменился довольным чмоканьем. — Ну, хоть кто-то завсегда у нас сыт, — невесело пошутил Ефим. «Братка, что делать-то будем?» «Шалашуху ставить», — помолчав, ответил Антип. «Баба Измайлис вовсе, и Петьку ветром качает». «Вовсе и нет», — обиженно отозвался мальчишка. Он стоял на коленях у самой воды рядом с бурятом. Жадно пил из пригоршни, и голос его звучал невнятно. «Я сейчас напьюсь, да с вами пойду, пособлю». «Лучше устьки здесь пособи», распорядился Ефим. «Валежникову натягай, костёр гоноши, а то Васёна вовсе кулем свалится, никакого проку от неё, а мы пойдём жердей нарубим». Пятька серьёзно кивнул и, поднявшись на ноги, зашагал к лесу. Полтора месяца пятеро беглецов с Николаевского завода шли через тайгу. Первую неделю двигались без привалов, зная, что непременно будет погоня. Останавливались на ночлег лишь в полной темноте, даже не разжигая костра. Едва ночная мгла начинала сиреть, снова трогались в путь. Иногда с оглядкой пробирались по таежным просеку, сплошь поросшему молодой сосной и ельником Несколько раз выходили и на большак, при каждом шорохе ныряя в придорожный лес. Ночами Петька бегал к деревням, где на крыльцах и порогах по старому сибирскому обочию оставляли неть для бегунов. возвращался с хлебом, шаньгами, солониной и копченой рыбой за пазухой. «Вот пошли, Господь, людям добрым!» — радовалась Устинья. «А вы сей впрямь выберемся!» «Погоди, дух переводить!» — хмуро обрывал ее Ефим. «Рано еще! Ищут нас! Осторожно сдержать надо!» Устинья только вздыхала. Муж был прав. Однажды им полдня пришлось просидеть в заросшей речной протоке, По колено в ледяной воде, по тайге, перекликаясь, ходили казаки с ружьями. Устинья крепко прижимала к груди дочку, содрогаясь при мысли о том, что Танюшка пискнет, и их сразу же обнаружит. К счастью, спящая у теплой груди малышка ни разу не заплакала, а казакам не пришло в голову лезть в протоку. Но гораздо более солдат беглецы опасались бурятов, их лесных людей. На беглых каторжан бурят охотились с большим азартом присваивая их небогатые пожитки если повезет оружие За поимку беглых полагалось награды, но буряты редко отправляли пойманных по начальству, не желая тратить время и силы на долгую дорогу. предпочитали убивать на месте и снимать одежду уже с трупов. антип и ефим хорошо понимали, что с женщинами и детьми им не отбиться от лесных. Не поможет даже старая дура, кремневое ружьё. Оставалось лишь надеяться на то, что пронесёт. Спать по ночам в очередь и вздрагивать от каждого стука в лесу. Дней десять спустя после побега, уже отмахав добрую сотню верст по тайге, беглецы нос к носу столкнулись с оборванной до смерти перепуганной ватагой Забайкальских. Те бежали со страшных серебряных рудников. Убедившись, что встретили своих, Антип и Ефим поделились с мужиками солью и сухарями, но от предложения двигаться дальше всем вместе вежливо отказались. Отпетые рожи руднишных пугали больше, чем полные диких зверей тайга вокруг. Забайкальские настаивать не стали и затем нанырнули в тайгу. А несколько дней спустя Антип с Ефимом нашли всех пятерых посреди сосновой гари, мёртвыми и раздетыми до гола. «Бурят и стрелами порешили», — вздохнул Ефим, осмотрев аккуратное отверстие на трупах. «Бурят, он зря из ружья палить не будет. Патрон, вишь, денег стоит. Стрелой нашего брата бьёт. Бьёт, да шкурку сымает, как с соболи Антипка, переждать бы нам, ей-богу. Вдруг эти черти до сих пор где-то рядом крутятся? — Чего переждать-то? — резонно возразил Антип. — Лесные из-за любого куста выскочить могут. Как хочешь, дальше идти надо. Двум-то смертям не бывать. Кое-как, схранив убитых в старой медвежьей яме и, воткнув сверху связанные из палок крест, тронулись дальше. Сухари и крупу берегли, Ели мучнистые, сладковатые корни саранок, черемшу, грибы, во множестве выглядывавшие из-под хвойного ковра. Сбивали палками кедровые шишки, полные мысленистых, вкусных орешков. Поклажи у беглецов было мало. Главную тяжесть представляли маленькая Танюшка и ружье. Кремневую дуру Антип то и дело порывался бросить где-нибудь в кустах. Толку от нее, как от быка молока. Охотятся с ней, так шуму на весь лес. И казаки, и буряты в раз сбегутся. Но Ефим выбросить кремнёвку не давал. Коль взапрел, отдай мне, сам потащу. Мало ли зачем сгодится, неравён час медведь на нас вылезет. День шёл за днём. Густые кроны кедров и сосен с утра до ночи натужно гудели над головами. Под ногами хрустел валежник. Стреском проламывалась сгнившая кора поваленных деревьев, Бурелом обступал корявыми засеками, Топорщился сломанными сучьями. По ночам в глазах мелькали кочки и буераки, Болотцы и гари, мшистые завалы сухостоя. Погода стояла неласковая, Небо было сплошь обложено низкими свинцовыми облаками, и путники не могли даже определить путь по звездам и солнцу. К счастью, вскоре потянулись к югу птицы. Несколько дней подряд с болот и озер поднимались тревожно кричащие вереницы лебедей, гусей, журавлей, уток и прочих птиц, названий которых путники даже не знали. Они кружились над тайгой, кричали, сбивались в стаи, клиньями уносились за вершины деревьев. Некоторые летели так низко, что до них можно было дотронуться рукой. У широкого ручья Антип избил с ног заполошный лебедь, догоняющий свой косяк. тут дурная птица!» — выругался Антип, приподнимаясь на ноги. «И когда уймутся только?» «Скоро перестать должны», — пообещала Устинья. «Еще день-два, и все унесутся. Ты, прокопить радуйся. Они нам хоть путь кажут». Так и вышло. Вскоре берега Таёжных озёр опустели. Внезапно очистилось до холодной синего неба, и к полному своему унынию братья Силена обнаружили, что с пути они всё-таки сбились. «Не на солнце, а почитай, что на луну столько времени шли», — чуть слышно говорил Антип, разглядывая в ночном небе ровно горящий ковш. «Теперь крюка давать придётся. Будь она неладна, погода эта». А думали-то уж к холодам на шортаж выйти. «Стал быть, к снегу выйдем», — с напускной бодростью отозвался Ефим. «Ничто, братка, выберемся. Не в такое попадали, небось». Наутро над тайгой поднялось розовое, дымное от холода солнце, и беглецы решительно взяли курс на юг, держа солнце слева. Однако через день пути хвойный лес вокруг начал редеть. Могучие кедры и вековые сосны сменились чахлой, поросшей белым мхом порослью. Под ногами захлюпало. И в конце концов путники оказались в болоте. «Кажись, дгуляли скрещенные», — спокойно сказал Антип, стоя в зеленой липкой жиже. «В самые болоты влезли. Уже и трясина начинается. Как будем, Ефимка? Не поворачивать. Возвращаться день потеряем». «Да и куда после-то? Болото тут могут на вокруг тянуться. Клюш заплутали, надо бы по солнышку идти». «Это через болото-то?» — вышел из себя Ефим. «Вон у меня уж нога по колено вязнет. А дальше-то как? Застрянем с детьми посереть трясины и поминай, как звали. Сам поди помнишь, каковы болото тут. За минуту человека утянут». «Назад ходу нет», — тихо возразил Антип или возвращаться с полпути станем, да по тайге окружить, нас волки сожрут. Уж время их не начинается. «Вот опнем, кедренем», — убеждённо и зло сказал Ефим, окидывая взглядом бескрайние болота, из которого до самого горизонта торчали страшные белёсые острова сухих деревьев. Никто ему не возразил. «Нечего сидеть-то, пошли, покуда не замёрзли», — наконец скомандовал Антип. «Коль так, я вперед, а вы в ниточку за мной, а вось Бог вынесет». «Отчего же это ты вперед?» — тут же заспорил Ефим. «Мне надобно». «Оттого, что я тебя тяжельше», — добродушно отозвался Антип. «И коль проберусь, так и вы за мной пройдете». Брат был прав, и Ефиму пришлось согласиться. В молчании выломали себе по палке, выстроили с гуськом, пристроив хвост Василису и Петьку, Устинья крепче привязал к себе Танюшку и Анти, пощупав дорогу посохом, первым шагнул на обманчиво веселую, кудрявую, словно нетронутую осенью, болотную травку и сразу же провалился выше колена. Выбрался, уцепившись за протянутую руку брата, с изумлением покрутил головой, поудобнее перехватил палку и пошел дальше. За полдня они прошли едва ли версту, страшно устали, перемазались и вымокли насквозь. Болот, казалось, не было ни конца, ни края. Час за часом тянулись мимо поросшие пожухлые травой кочки, оконца черно-коричневой торфяной воды Мёртвые пересохшие стволы с космами мха и слезшей коры, похожие на растопырившихся посреди болота костлявых ведьм. Изредка по кочкам проносился заяц или проплывало по тенётам, пересекая чёрную гладь андатра. Ефим с завистью косился на них. «Вот бы и нам так же, зайцами-то, хвост задрал и понёсся!» От усталости темнело в глазах, Ефим почти всерьез злился на брата, который преспокойно топал впереди, пробуя палкой дорогу. «Да ведь кончится же это когда-нибудь», — молился про себя Ефим. Он хорошо знал, что идти таежным болотом можно и неделю, и две, если, конечно, повезет не сделать неосторожный шаг и не уйти в минуту с головой в трясину. Только он подумал об этом, как сзади раздался пронзительный крик Василисы, «Господи!» «Что?» — резко обернулся Ефим и увидел в Василиесу, стоящую в двух шагах от тропки уже по пояс в воде. Круглыми от страха глазами она смотрела на большую гадюку, неспешно черной лентой, скользящую мимо нее между кочками. Ефим догадался, что девушка, испугавшись змеи, шарахнулась в сторону и увязла сразу же. «Васена, стой, где стоишь, не шевелись!» — крикнул он. Василиса застыла. Чуть слышным от страха голосом сказал. — Тянет меня вниз, Ефим Прокопьевич! Господи! — Стой, где стоишь! — снова рявкнул Ефим. Обменявшись отчаянным взглядом с братом, осмотрелся. Но из мертвых кучек торчали лишь чахлые стебли прошлогоднего рогоза. — Палку, палку держи! Ефим сунул в Василисе свой посох, та ухватилась за него, и от этого движения ушла в болото почти по грудь. Ефим дернул, и палка, хрустнув, переломилась. Чумазое лицо Василисы стало белым. — Не надо, — сипло сказала она. — Хуже только тянет. Видно, все уж. Прощайте. — Ну, еще чего выдумала? — послышался вдруг из-за спины Ефима голос брата. Антип, подойдя, лёг на живот прямо в чёрную воду и, вытянув вперёд руки с ружьём, крепко перехваченным поперёк, приказал брату. «Потянешь нас, как велю. А ты, Васёнка, за ружу держись. Вот здесь, посерёдке, где железо взялось. Крепко, ну, с Богом. Давай, Ефимка!» Ефиму показалось, что прошла целая вечность, прежде чем ему удалось сдвинуть с места тяжеленную цепочку из Антипа с Василисой. Антип, намертво схватив поверх ружья тонкие, скользкие от болотной грязи руки Василисы, больше уж не выпускал их. Его самого спасало то, что, распластавшись по трясению, он не уходил в глубь Но Васёна засела крепко и, как ни извивалась, освободиться не могла. «Нет, Васёнка!» «Так только хуже выходит». Голос Антипа по-прежнему был спокойным, словно они с Василисой сажали морковь в огороде. Они стояли одной ногой на том свете. «Ты давай не дёргайся, а вовсе замри. И не полошись, не оставлю я тебя тут. Сейчас за милую душу выдернем. Застынь! Ну, братка, давай! Бабка за детку, детка за репку! Устька, Петька, пособите!» прохрепел надсаживаясь Ефим. Две пары рук ухватились за него, помогая. Спиной он чувствовал сорванные дыхание жены, ожесточенные сопения Петьки. «Да что же вы, портки-то с меня тянете, анафемы, за пояс берите, все разом, ну!» Заорал Ефим в полном отчаянии, понимая, отпусти он сейчас брата. И останется один посреди тайги с и детьми, а впереди зима, волки, голодуха. Он дернул во всю мочь, так что кровь ударила в глаза. И проклятая трясина вдруг чавкнула, звонко и обиженно. Василиса тяжело, как неведомая болотная дива, выползла на кочку, вся в коричневой грязи, подняла измазанное и перекошенное ужасом лицо Беззвучно несколько раз вздохнула, зажмурилась. «Всё, всё, всё уж!» Загудела у неё над ухом, и Антип, такой же грязный, похожий на встрёпанного речного чёрта, потянул её на себя. «Всё уж, Васёнка, выбрались! Говорил же, выдерну!» «Говорил он!» Оглушённо подумал Ефим, опускаясь рядом с братом прямо в грязь, и пряча между коленями постыдно дрожащие руки. Рядом всхлипывал перепуганный Петька. Устинья не плакала, добила, закусив губы, но Ефим видел, как трясутся ее плечи под грязным каторжанским азямом. Азям — верхняя одежда из толстого сукна, распространенная на русской каторге. антип сидел, как ни в чем не бывало, держал на коленях Василису и успокаивающе говорил а вот мы сейчас поплачем да перестанем, а вот далее пойдем и до ночи на сухое выберемся, шишечку найду, орешков на лущим, огонька вздуем, не судьба нам с тобой, Васенка, в болоте увязнуть. Видать, другое что-то Господь нам сготовил». «Да что ж ты с ней, как с детем-то?» не вытерпел Ефим, но кулак жены сел и ткнулся ему в ребра. ли пришлось умолкнуть. В конце концов судорожные всхлипы Васены сошли на нет. Вскоре она, смущенно отстранившись от Антипа, поднялась на ноги и тут же рухнула на колени. «Ноги-то, ноги дрожат, проклятые!» «Посиди еще, успокойся», — посоветовала Устинья. Но Василиса глубоко вздохнула и, сурово сдвинув брови, поднялась снова. На этот раз она устояла на ногах, и, посмотрев на Антипа, слабо улыбнулась дрожащими губами. — Что ж, Антип Прокопич, да ли трогаться надо? Только вот коты утопила я. — Малым отделалась, — усмехнулся Антип. — Устья Даниловна, дай мне палку хоть твою. И, приняв из рогу с теньей, единственный уцелевший посох, зашагал по кучкам дальше. — Выбраться на сушь? В этот день они не успели. Ночевали в болоте, тесно прижавшись друг к другу и стуча зубами от холода. Развести костер было не К счастью, уже сгинула от холода проклятая мошка и злющие болотные комары. на утро едва рассвет тронул мшистые кочки, путники тронулись дальше. И снова впереди топал антип, время от времени проваливаясь по колено, а то и по пояс. Но Ефим всякий раз был начеку и, ругаясь страшными словами, болото, каторгу, Сибирь, начальство, вытаскивал брата на твердую тропку. То и дело он оглядывался назад, посмотреть, как там бабы. Те шли молча, стиснув зубы, грязные, мокрые, злые. Замыкал шествей Петька, который тоже молчал. Берег силы. Шагали, не останавливаясь. Устинья даже умудрялась на ходу кормить грудью дочку. И после полудня Антип, потыкав палкой в густой мох перед собой, вдруг остановился и удивлённо сказал. «Кажись, не топка. Ефимка глянь, не как вылезли». Они прошли ещё несколько шагов, недоверчиво щупая палками почву, но та не проваливалась под ногами, не вязла, не засасывала сапоги. Да и кочки вокруг были уже другими, мягкими, рыжими, без бескудрявой, обманчивой яркой зелени, а вдали темнелись из-за их вои великаны-кедры. Выбрались, Ефим рухнул на землю, где стоял, прижался щекой к колючей, уже сухой траве, запутавшимися в ней ржавыми иголками, ободрал скулу о жесткую сосновую шишку и не заметил этого, сморенный крепким, мгновенным сном. Он не видел, как падали на наземь, и сразу же засыпали другие, как Петька закатывается под куст изживельника, как вытягивается на перекопанной кабанами земли Антипы, как Василиса, обняв его руку, сворачивается ежом, поджав под себя босые озябшие ноги. Не легла одна устенья, С дочкой на руках она уселась на могучий, выпирающий из земли на поларшина корень сосны, прислонилась спиной к растрескавшемуся шершавому медно-красному стволу, запрокинула голову со сползшим на затылок платком и не то задремала, не то впала в забытье. И первой встала через час и подняла остальных, настойчиво растрясывая, уговаривая, грозя, «Вставайте, вставайте!» «Антипрокопь, чьи эфимка, подымайтесь!» «Восёна, не смей обратно заваливаться!» «Петька маленький, надо, надо!» «Опасля выспитесь!» «Вечер уж нельзя на голой земле ночевать!» «Внутро выстудите! Что я тогда с вами делать стану? Чем лечить?» «Волки уж запели, поспешать надо!» И сразу же, словно в подтверждении её слов из сумеречной тайги, отчётливо донесли сволчьи завывания. Услышав их, на ноги разом вскочили все и, бурча сквозь зубы проклятия, снова начали продираться через лес. Ночевали впервые, запалив костер под огромным выворотнем, наспех накидав внутрь лапника и дежуря у огня по очереди. А наутро снова тронулись по тусклому осеннему солнцу на юг. Теперь путники шли еще медленней. Василиса, утопившие казенные коты в болоте, Сразу немилосердно изранила об острый валежник босые ноги. Она не плакала, упрямо закусив губы, старалась шагать вровень с другими, но все видели, с какой болью ей дается каждый шаг. В конце концов Антип прекратил эти мучения, перекинув девушку через плечо и зашагав с ней дальше. Через час его сменил Ефим. Поначалу нести худенькую, как ребенок Василису казалось парням забавой, Но к вечеру ощутимо умаялись оба. На привале Василиса, устав крепиться, тихо всхлипывала в кулак. «Все через меня вышло. Все, за воду ушли. В болоте чуть не утонули. Ноги вот теперь эти проклятые. Хоть бы лапти себе сплела, так ни Цельный день, смотрю, ни единой липки не встрянулась». «Не растет здесь липта, Васена», — тихо сказала у Устинья. «Не рассея чай». «Да как же! А у нас около завода сколько их было! И лапти плели, и игрушки дитям вертели!» То привозные. Кто-то из каторжан, видать, семечко водежи, а льва буфки принес. Липкой прижилась. И все равно худо ей здесь, холодно, не цветет почти. Да не реви ты, глупая, из чего вздумала. Из-за нее все. Ложись да спи, силы береги. В молчании съели по сухарю, Запили водой из ручья и, завернувшись в грязные сырые озямы, легли спать вокруг костра. Первым вызвался дежурить Ефим, собрав охапку валежника чуть не выше себя самого и нарубив с ельей смолистого лапника, он решил, что этого будет достаточно, чтобы отогнать волков. Вскоре огромный костер гудел, взлетая длинными языками к кедровым вершинам, и снопа искр, крутя, суносились в черное небо. Ефим сушил у огня азямы разбитые сапоги, следил, чтобы от случайно прилетевшей искры не затлела ветхая ткань. Твердый, как деревяшка, сухарь провалился внутро, словно в пустой колодец, не дав сытости. В голове против воли били стоскливые и злые мысли о том, что в который раз, бросив все, Пришло спускаться в бега, о том, что скоро зима, что того гляди, падет снег, на руках у них с Антипкой бабы и дети. Ефим знал про себя, что с голодухи всегда начинает звереть и старался отвлечь себя от нехороших размышлений, но те упрямо, как мотыльки на огонь, возвращались назад. Рядом в кустах, как назло, завозился какой-то зверек, испуганный огнем, и Ефим в сердцах запустил в него шишкой. сгинь «Что, Ефим?» — послышался взволнованный шепот. Из-под лапника высунулась голова жены. «Волки?» «Спи остуда», — огрызнулся он. «Нет никого». Устиня, однако, больше не легла. Выбралась на четвереньках из шалаша, села возле костра. Ефим, стиснув зубы, упорно смотрел в огонь. Несколько минут они сидели в молчании. Затем устине не глядя на мужа, вполголос и сказала. — Ну, говори, Ефим Прокопьевич. — Чего говорит — проворчал он сквозь зубы. — Сама все знаешь. Главное, то обидно, что ни за что пропадем. — чего ж пропадем-то? — чуть слышно спросила устине До того! — вызверился Ефим. — Ведь права Васен-то. Через нее все вышло. Через нее с завода сорвались. Через нее нас всех тут волки сожрут. А чего ради? Не, что не видишь, что Антипке она задар мне нужна. Как я видел, что она ему люба, что дышать без нее не может, я бы слова не молвил. Да кровавого поту бы через болото топал, тут что... ты «Да не греши ты!» Рысь наконец, и устенья. «Антип за тобой, небось, на каторгу пошел, пустого не болтал, а ты...» «Не за мной, а за тобой он пошел, тьфу, бессовестный!» «Скажешь, нет?» резко развернулся к ней Ефим. Но жена не смотрела на него. Исходало ей лицо, ее было спокойным. Серые глаза безотрывно смотрели в огонь. Несколько минут оба молчали. Наконец Ефим буркнул. «Прости, Кольхуды сказал, только сил же нет никаких, Устька! Как почну думать, что на заводе с нас через год железа бы сняли, что мы с Антипкой у Лазарева в подручных, как у Христа за пазухой ходили!» Ведь мастерами были, сами печи ладили. Даже с других заводов за нами присылали, вспомни. А к тебе застый верст народ лечиться тянулся. Даже и господа не брезговали, и ни голодухи, ни притеснений никаких нам не было. Будто не каторга, а небесный. А теперь стал быть все сызного. Да что же ты у меня за планита за такая по лесам бродяжить? Да грибы сырые, как свинья, жрать. «Да ведь в болоте чуть не сгинули, того, гляди, снегом накроет!» «Да скажешь ты хоть слово, Егоша, проклятая, а нет!» «Да нечего говорить-то!» Устинья повернулась к мужу. Рыжий свет огня лизнул сбоку ее исхудалое лицо. «Я ведь, Ефим, сама про то же самое думаю. И тоска такая по временам навалится, что впору лицом в эти кочки ткнуться да и замерять. Только я, как вовсе худо становится...» Про другой вспоминаю. Не про грибы эти сырые, да не про мокрость, а про то, как я вот так же из нашего Балатеева в Москву шла. Одна денёшенька, голодная и босая, и безнадёжи никакой. Уж седьмой год тому минул, а до сих пор во сне видится. Сам поди знаешь, сколько раз меня ночами расталкивал. Всё видится, как иду по дороге-то, ноги гудут, обочины все обмёрзлые. Сверху ледяным поливает, но трос голоду крутит. А я иду, иду, остановиться боюсь. И одно только меня тогда на ногах держало, что коли встреча с тобой сызнова, так только в Москве. К бы не это, не дошла бы я тогда, Ефимка. Видит Бог, не дошла бы. Голос усти не дрогнул, и Ефим, смущенный и растерянный, не сразу сумел нащупать в темноте руку жены. Она ответила ему слабым пожатием. Глубоко вздохнув, продолжила. — А сейчас? Что ж, сейчас-то ты со мною. Рядом топаешь, ругаешься, меня и Гошей зовёшь. Всё как всегда. коли ты со мною, душа разбойничи Так мне ничего на свете не страшно. Куда угодно дойду, на горачках доползу не пожалуюсь Вот такое моё бабье помышление. Жаль, что у тебя не так же. В голосе её не было упрёк, но Ефим виноват и засопел, отвернулся. Лишь минуту спустя смог сказать. «Дура, «Дура ты, оська да ведь мне без тебя весь свет не нужен». «Не ври!» — отмахнулась она. Но муж могучим движением сгрёб её в охапку, опрокинул на колючую охапку лапника, оборвал поцелуем испуганный протестующий вскрик. «Это я вру!» «А из-за кого я на каторгу свалился, не припомнишь? А кто мне всю душу по ниточке вымотал А с кем я закон принял? У ведьмища, вру я ей, Уська! Господи, да что ж от тебя даже в болоте медом пахнет? Ефим, с ума сошел, Ефим!» Смеясь отбивал у Сустинь. «Никакого стыда в мужике нет». Ведь на самом свету же сиди, махальник. Антип проснётся, Васёнка, что подумают? Опущай, завидуют колесами дураки. Да не пихай ты меня, я право имею. Уська, мёд ты мой полынный и гоши болотные На погибель ты мне послана. Тьфу, типун тебе на язык ирод. Эку бородищу-то варнацкую отрастил, колец. Шишки у тебя, что ли, в ней? Господи, хорошо-то как счастье какое. Ефимка. «Ой!» Через полчаса Ефим спал, разметавшись на охапке лапника и запрокинув к черному небу обессильное и счастливое лицо. Устинья сидела рядом, переплетала косу, в которой запутались хвои и кусочки коры. Морщи сдергала слипшиеся от засохшей болотной грязи волосы и, изредка оборачиваясь на спящего мужа, вздыхала. Слабо улыбалась, зябко передёргывала плечами и подбрасывала в притихший костёр валежник. Ещё несколько дней они шли через тайгу на юг, с опаской посматривая на мглистое и набухшее небо. Антип по-прежнему нёс на плечах Васёнку, время от времени его сменял Ефим, заканчивались сухари, и на дне котомки усти не оставалось лишь несколько горстей крупы. Уже давно никто из беглецов не мог сказать, сколько верст они прошли, сколько еще осталось, и выберутся ли они до снега к нужному месту. Тот день выдался ясным, холодным. Утром трава подернулась жестким искрящим саянием. Разлапистые ветви кедров были тоже покрыты морозным налетом. Озябшие путники наспех затоптали костровищи, похватали котомки и углубились в тайгу. Но они не прошли и полуверсты, как Устинья остановилась и прислушалась. «Чего ты?» — недовольно обернувшись, спросил Ефим. И тут же сам услышал не то вздох, ни то стон, донесшийся из огромного поросшего мхом бурелома. Невольный страх продрал по спине. «Зверь какой, что ли?» «Антип, где дура наша?» Антип, не спеша снял с плеча старую кремневку, Сделал несколько шагов к бурелому. Прислушался. Ефим взволнованно дышал у него за плечом. Некоторое время было тихо, лишь постуковал исчащий дятел. Затем вздох повторился, сопровождаемый каким-то горестным бормотанием. Ничего членораздельного в этих звуках Ефим не услышал. Против воли ему стало жутко. «Уська, может, нечисть какая? Ты ж с ними умеешь?» «Старел Эрот», — шепотом выругала его Устиня и, нахмурившись, пошла прямо к бурелому. Ефим даже не сразу сообразил догнать ее и оттолкнуть назад. «Да куда ж тебя? А я ж ли зверь?» «Да где зверь-то?» — рассердилась Устиня. «Сам слушай! Человек там! Антип Прокопыч, поглядеть бы надо!» Братья Ессилины переглянулись, Антип вздохнул, Ефим тоскливо выругался, и вдвоем они молча принялись протискиваться сквозь переплетенные, словно насмерть, сцепившиеся в схватке ветви. Вскоре стало понятно, что перед ними глубокие ямы, заваленные сверху древним сухостоем, уже схваченным многолетними зарослями мха. На беглый взгляд яму под палыми ветвями можно было и не заметить, но провалиться в нее, под острые обломы сучьев, в скользкую сырость означало верная погибель и сейчас там в глубоком сыром сумраке, под наваленными корягами кто то вздыхал и плакал от боли эй кто там крещенный отзовись крикнул ефим в яме тот же стало тихо. да кто там кто там спрашиваю гляди стрелю!» да погоди ты человека стращать упрекнул его антип мы его боимся он нас поди втрое эй страдалец ты хоть голос подай Страдалец опасливо молчал. «Уйдем ведь!» — припугнул Ефим. В ответ тишина. «Может, помер?» — без особой надежды предположил Ефим. «Так ему там и оставаться надежнее, Антипка! Да не полезу я туда, хоть убей! Только мне и дело, что бог весть кого из ямин выковыривать!» Но Антип уже молча сгрузил на кочку мешок и ружье и, вытащив из-за пояса топор, примерился к бурелому. Ефим с посмотрел на брата, зажмурившись беззвучно и страшно, от всей души выругался и принялся помогать. Они провозились до полудня, растаскивая намертво схватившийся, ощетиненный острыми обломками сухостой, исцарапались до крови и в конец изодрали и без того худую одежду у тееньи и васелисы с детьми держали с поодды помалковали опасаясь подвернуться ефиму под горячую руку в конце концов один край бесконечного завала был расчищен и перед братьями открылся черный сырой провал берлога медвежья что ли заглянул внутрьп ефимка глянь на дне вон копошится живой значит эй мил человек ты кто будешь тот что то слабо пропищал Ефим подошел, нахмурился, спокойно сказал. «Боря, откажись там. Ну, тогда пошел я отсюда». Он развернулся и зашагал к соснам, под которыми ждали женщины. Но на полдороге не вытерпел и оглянулся. Уже прекрасно зная, что увидит. Так и есть. Атип сидел на краю ямы и примеривался по ловче спрыгнуть внутрь. «Атипка! Да что ж ты за...» От бешенства Ефима даже не нашлось подходящего ругательства. «Ну, куда ты лезешь, куда? Бурятов еще не хватало по ямам собирать. Провалился, туда и и дорога. Нам вся каторга спасибо скажет. Они же на нашего брата как на зверя охотятся, а я их из-под земли тащи. Ну, что ж ты за идолище, Антип?» «Подержи-ка», — невозмутимо перебило его идолище, бросая прямо в руки брату свой снятый азям. От неожиданности Ефим поймал его, а антип, оставшись в одной рваной рубахе, приспокойно съехал в яму. Вскоре оттуда послышался его задумчивый голос. «И верно, Бурят, живой еще. Давай, братка, готовься подымать. Бери топор, елку какую-нибудь ступеньками подруби, да спущай. Тьфу ж, холера!» Тоскливо сплюнул Ефим, тоже сбрасывая азям «Ну вот что стоило на десяток шагов в сторону взять, Уська! и за тебя все!» Устини только вздохнула. От злости Ефим в два счета снес топором суковатую ель, обрубил ей ветви, оставив сучки ступеньки, спустил самодельную лесенку в яму и прыгнул следом. Бурят оказался маленькой, легкой и от голода высохшей чуть не до мощей. Было очевидно, что в яму он провалился давно и долго старался выбраться. Все стены были истыканы его ножом, который в конце концов сломался. Братья, кряхтя и ругаясь, кое-как подняли страдальца на поверхность и уложили его на мшистой кочке, подсунув под голову свернутый озям. Взглянув на спасенного при свете дня, Ефим почувствовал слабую надежду на избавление. Бурят был совсем плох. Он тяжело и хрипло дышал, запрокинув лицо, обросшее клочковатой бородёнкой. На смуглом горле ходуном ходил острый кадык. Устинья озабоченно потрогала ему лоб и отдёрнула ладонь. Как печь горит. Так. Полите костёр, воду ищите. Нет, сама пойду найду. Антип, по что накрываешь его, не надо бы нет? Так хуже и можно сделать. Сидите здесь, сторожите, я мигом. И нырнула в тайгу. «Все, братка, пропали мы», — таскливо сказал Ефим, садясь на сырой мох. «Колеуська за него взялась, не уймется, пока на ноги не поставит». Антип спокойным кивком подтвердил его догадку. ты времечко уходит, что с нами-то будет? А замерзнем, как есть, в лесу, а ли волки сожрут?» «Знаю», — невозмутимо отозвался Антип. «Только сам смотри. Три-четыре дня нам обедни не спасут». Все едино ни к Уралу, ни к Шарташу уж не поспеваем. Надо бы к деревням выходить, да ну постой просеться. Начальству сдадут, а вось пожалеют с дитями-то. Увидят, что мы не убивцы какие. Да мы ведь и заплатим хорошо, по-другому-то уж никак. Ефим молчал, понимая, что брат прав. Я уж и сам подумал, что передохнуть хоть денек надо. Устька с Петькой в конец умаялись. Они ж в череду Танюшку тащат, она вон какая увесистая и сделалась. — Сам поди подкис Васёнку волочить! — поддел его Ефим. — С чего подкис, когда по очереди тащим? — усмехнулся брат. — Да и что там надрываться, она и вся чистая былинка. Несу, а она мне в шею сопит да всхлипывает. — А мне нет! — буркнул Ефим. С отвращением покосился на лежавшего неподвижно бурята и вздохнул. Связался на свою голову с Игошей этой. Всю жизнь теперь всякий сброд из-под кустов вытаскивать, да на хребет себе сажать. Такова уж твоя воля, — без насмешки согласился брат. И, взяв топор, отправился рубить сушняк для костра. Вскоре из леса вынырнула у стене с котелком воды и охапкой сизоватой травы. Слава богу, нужная травка сразу сыскался радостно оповестила она как меня ждала, прям возле ключика топорщилась. — Вот радость-то! — хмуро пробурчал Ефим. — Ведь и придет человеку, пора умереть, нипочем не даст. — Теперь я скоренько. Теперь только заварить ее, отсидеть давать помаленьку. — Ефим, вы куда смотрели-то? Гляньте, он скрючился весь, а пробрал. Где азям Укрывайте его, тут и спит. Антип, ты бы хоть веток под нее подстелил. К сумеркам братья извели шалаш. Высокой, тщательно укрытой плотным еловым лапником. Внутрь накидали того же лапника, и Устинья сама перенесла на него ссохшегося от голода, легкого, как ребенок бурята. Тот так и не пришел в себя, но когда лекарка принялась вливать ему в рот из наспех выструганной ложки сизо-черной, невероятно вонючее снадобье, неожиданно принялся с жадностью глотать. «Голодный», — вздохнула Устинья. «Ефим, дай сухаря. Ну что смотришь, давай!» «Так последний же усть -ка. «И что? Нам на шестерых его делить? С это останешься, полкрошкой этой!» Рассердилась она. «Давай, говорю, походите лучше шишек посмотрите, до грибов!» И грибы, и шишки с орехами принес Петька. Устьи не отлив, снадобьев туесок из коры, наспех сварила в котелке остатки крупы с грибами. Сдобрив кашу последней щепоткой соли, и путники довольно сносно поужинали. Так и не проснувшуюся Василису отнесли в шалаш, рядом с ней прикорнула ставший Петька, вскоре уснули мужчины. Только Устинья просидела до рассвета, поглядывая на бледный месяц, плывущий над кедровыми вершинами. Когда угли гасли, Устинья вставала и подбрасывала в огонь сухие ветви. Сухой смальняк вспыхивал дружно, жарко окатывая рыжим светом мохнатый край шалаша и угловатое высохшее лицо бурята. «Выживет, Алю, нет!» Сонно, почти равнодушно думала Устине, прикидывая, хватит ли на завтра снадбье. Или придется снова бежать в ключик у чуть заметному на дне оврага, который она сумела отыскать только по сырому запаху растущего в нем игиря. Кабы помер... Вошь, ты ему легче бы. Сколько ж он в той яме просидел, страсть подумать. Бурят пришел в себя лишь к вечеру второго дня и увидел прямо перед собой недовольную физиономию Ефима, приставленного следить за болезненным. Испуганно залопотав, Бурят пополз на локтях в сторону. Да лежи ты, бусурманина, попытался успокоить его Ефим, с досадой понимая, что его посечённые шрамами Заросший лишачьей бородой ну пугает кого угодно. «Лежи, не тронет тебя никто! Вот сейчас фершелка наша придет!» Но бусурманина и слушать ничего не хотела, и вовсю ползла прочно прочь, с локтями на корни и брошенные шишки. В конце концов бурят, ши пусти нентуисок со снадобьем, то прокинулся на бок, и по рыжей хвои поползла темная стройка. «Вот сейчас башку-то отверчу!» Рысь свирепел Ефим, вскакывая на ноги, хватая щуплого бурята поперёк живота. «Куда тебя, вражина, несёт?» «Гляди, лекарствей своротил! А Уська его вчера полдня варила! Вот как дом сейчас промишь!» «Ефимка, ты куда его волочишь-то?» Раздался взволнованный голос, и из сосника появилась у стенья. «Что стрясло, сочуялся? Ты его не придушить вздумал ли?» «Не успел, малость!» Буркнул Ефим без особой нежности, бросая Буряту на слежавшийся лапник. Устинья подошла, села рядом с испуганным раскосым человечком и спокойно улыбаясь, принялась шепотом внушать ему что-то. Бурят слушал, напряженно всматриваясь в ее лицо. Постепенно его искаженные страхом черты разглаживались. Наконец Устинья с улыбкой повернулась к мужу. «Ефим, куда он по-русски знает? Смотри!» «Разумеет меня». Бурят действительно немного понимал по-русски. Довольно быстро выяснилось, что зовут его Гамбо, что он охотник, что его род никогда в жизни не занимался поимкой беглых и что он провалился в яму много-много день назад, преследуя косулю не сумев вслед за ней перелететь столетний бурелом. «Откуда по-русски умеешь?» — недоверчиво поинтересовался Ефим. В ответ Гамбо похвастался, что у него есть русская жена, которую он несколько лет назад нашел в тайге, поразносящимся на весь лес воплем и причитанием. Бабу выл он над умершим мужем. Судя по всему, это была беглая каторжанка мужик, который не вынес тягот пути через тайгу. Гамбо забрал красивую русскую в свое стойбище, и она родила ему двоих ребят. Женой Бурят был вполне доволен. Его огорчало лишь то, что Анна напрочь отказывала смазать кровью и жиром бурятских башков, упорно молясь своей ладанки на груди и крестясь на восток. «Еще не хватало стуканов в салом кормить», — содрогнулся Ефим. «Идалище ты лесной и есть гамбо! За это тебя Бог и в яму сбросил!» «Оставь человека в покое», — тихо велела Устинья. «Каждый со своим Богом живет, как умеет» да и лучше, послушаю я его». Она развязала кожную рубаху Бурята и битый час выслушивала его, прижимая сухом к впалой груди. Выпрямилась с недоверчивой улыбкой. «Ты глянь, и впрямь человек лесной. Столько дён в стылой яме провалился, а грудь не выстудил. Ровненько дышит, спокойно. стал быть, скорёхонько на ноги поставлю». «Давай уж поживей, Уська», — уныло попросил Ефим. Как есть снегом нас в лесу накроет. Но Устини не слышала. Она вдохновенно хлопотала над котелком. Сейчас, сейчас, Гамбо. Как по батюшке-то? Как? Ни почем мне не выговорить. Ну и ладно, молодой ты еще. Сейчас травки заварю, отцежу, выпьешь. И через день здоровым домой побежишь к Анне своей. Уревел, спади вся. А что, голодный? Так сейчас каши дам. Только потихоньку, не то кишки узел завяжутся и там уж лечения лечи... Ефим! Шалаш подправить надо. Не дай бог ветер подует. С утра ты уж потягивала». Словно только этого и дожидаясь, из лес выбежал встревоженный Петька. дядя Ефим! Дядя Анти, погляньте! Туча с гор идет! Такова черная, страшная!» «Этого не доставало!» От души выругался Ефим, хватаясь за топор и устремляясь к высоким елям. «Вставай, Антипка, поспешай! Сейчас еще и снежком завалит!» Когда братья, наспех нарубив нового лапника и жердей, вернулись с ними к шалашу, ветер усилился. Ледяные порывы сбивали с ног, заставляли крениться и жалобно трещать толстые кедры. Где-то в тайге с глухим, почти человеческим стоном обрушилось дерево, и стая птиц, испуганно гомоняв, взметнулась над хмурыми вершинами. Туча, выпершая из-за гор сизым набухшим хребтом, уже сградила собой половину неба. В воздухе вертелись редкие снежинки. беспокоен Беспокоенно на вздыбившуюся в небе черноту, Антип и Ефим унесли в шалаш гамбо, затоптали, опасаясь пожара костер, начали торопливо укреплять кренящийся под ветром шалаш. Женщины и Петька помогали, как могли. Держали жерди, помогали стягивать их, подтаскивали ветки. Танюшка, оставленная матерью на охапке лапника, гласила во всю мощь, но Устиньи некогда было подойти к ней. Налетевший ветер разметал ветви, поволок истошно вопящую малышку по земле. Устиньи едва успела догнать и подхватить на руки дочку. — Живо давайте! — окликнул их сердитый голос Ефима. Устинья одной рукой прижимая к себе Танюшку, а другой кое-как, придерживая рвущийся на ветру подол юбки, нырнула в шалаш и тут же повалил снег. Он обрушился сплошной стеной, в одно мгновение выбили в прибрежный песок. Ветер выл и визжал, как живой. Ефим представил себе, что было бы, окажился они в эту минуту в тайге или посреди болота, и по спине пробежал мороз. Схоронил Господь они сидели в кромешной темноте тесного шлаша крепко прижавшись друг к другу под мышку к ефиму забил у и он чувствовал на груди ее взволнованные горячие дыхание между ними копошилась слабо попискивая в поисках материнской груди танюшка рядом хрипло дышал гамбо а совсем рядом слышал из сопения антипа у которого в охапке оказались петька и вассена «Ничто, ничто!» — донеслось до Ефима успокаивающее бормотание брата. «Нечего бояться. Не посередь леса чай. Все вместе не замёрзнем. Ведь эдак охотники в лесу снег пережидают, слыхал я. Гамбо, верно ли, говорю? Ну вот. А снег этот ненадолго растает ещё. Васёнка, удобно тебе так? Ну и спи с Богом. И ты, Петруха, тоже». Завтра день придёт, он покажет. Ефимка, как мыслишь, не задохнёмся мы так-то под снегом? — Не должны, — хотел было сказать Ефим. Но душное и влажное тепло обволокло голову. Темнота смежила веки, и он, так и не сумев ответить брату, заснул, как провалился. Устинья не ошиблось Через два дня Гамбо уже был на ногах по-прежнему худой до прозрачности, но вполне бодрой. К тому времени он успел во всех подробностях выслушать печальную повесть беглецов и, поразмыслив, посоветовал им сплавиться вниз по реке Аюн, Медвежьей. «Да где ж тут река-то?» — недоумевал Ефим. «Одни ёлки да каменюки вокруг, да ключ во враге бежит. Не запутаешь ли нас, лишак косой?» В ответ Гамбо бил себя кулаком в грудь, и клялся каким-то огой, что не врет. Ефим настоял, чтобы буряк перекрестился, тот с готовностью сделал и это. Затем растолковал, что до реки не более трех дней ходу по тайге, что Аюн-река через десять дней пути по ней впадает в другую, еще более длинную и широкую реку, которая принесет путников прямо к высоким горам. Нежто к самому Уралу, засомневался Антип наедине с братом. «Отчего ж наши-то варнакеи нам про то не сказывали? Да еще бог знает, что за река, медвежья это «Гамбо, может, и сам толком не знает. Не бурятское дело-то по рекам сплавляться. Это, может, верст десять, река широка да медленно. А ежели поскачет, аль обмелеет, да пороги, не дай бог, плот о камни размолотит в един миг». Мы-то с тобой в случае чего с да в воду, да вплавь до берега, а бабы наши, как же, а дети?» Но Ефим уже загорелся. «Антипка, да ведь выбираться-то всяко надо. Слава богу, снег покуда сошел, так ведь не сегодня-завтра новый выпадет, и тогда как? По реке хоть сотню верст выгоды им. Все лучше, чем через тайгу топать да васенку на себе волочь. Да к тому же, ежели заметим, что течение быстрее делается, ничто вовремя к берегу не пристанем». это хорошо коли берег гладкой окажется продолжал прикидывать антип «А колигоры отвесные по двум сторонам там видно будет отмахнулся ефим сейчас гамбо стоял рядом с братьями силенным на пологом берегу реки медвежьей «Да самого ён камня вода ровй объяснял он палочкой чертя на выглаженном волной песке и глубоко И несёт не шибко, эту на десять дней. А после камня пороги пойдут. Три лёгких, четвёртый вовсе худой. Перед ними надо к берегу править, плод бросать и по малу день поверху идти. Вот значит как. А на берег-то выбраться можно будет? Бурят объяснил, что пристать к берегу можно будет перед самыми порогами, около юн камня. Там пологий удобный берег и слабые течения. Гамбо ловко нарисовал бегущие волны, и справа от них камень, в самом деле очень похожий на медведя, ловящего рыбу. Айон по-бурятски медведь. Затем Бурят серьезно повторил, что после камня выбраться будет уже значительно труднее, а после порогов и вовсе невозможно. Там, против алтан горы, река уходит под землю. Гамбо даже не поленился, нарисовав гору, провертеть под ней в песке чёрную глубокую дырку. Размахывая руками и таращи глаза, он пояснил, что, коли что-то, человек, животное или плод, провалится в ту дыру, поминай, как звали. «По берегу день пройдёте, снова можно плод ладить и плыть спокойно ровно до второй реки, а там уже вовсе хорошо будет». Наконец Бурят вежливо простился с ними, отдельно поклонился Устиньи и беззвучно, как тень, исчез в тайге. Ефим даже покрутил головой. Казалось, вот только что Гамбо стоял в двух шагах, и вот его уже нет и в помине. Только тяжелая еловая ветвь слегка покачивается над примятой травой. Антип усмехнулся, неспешно вынул из-за пояса топор и зашагал в лес за полдня наладить плот разумеется не успели и решено было закончить на утро даев остатки грибов начали устраиваться спать над рекой поднялась луна загорелись синие холодные звезды антип взяв ружье на всякий случай осмотрел сумеречную чищобу и пустой залитый блеклым светом берег кругом было тихо осенняя тайга стояла мучиливая Словно мёртвые, волглый воздух пробирался за ворота царевшей одежды, коготками царапал спину. От голода сна не было ни в одном глазу. Передёрнув плечами, Антип уже собрался было раздуть прогоревшие угли, когда заметил у самой реки закутавшуюся возем фигурку. Удивившись, он подошёл ближе. Васёнка, а чего не спишь? Ты, Антип Прокопич, Не оглядываясь, спросила она. — Я. Спать-то пойдешь? Завтра дело много будет. Василиса повернулась к нему. Лицо ее казалось спокойным. На щеках, отливавших в лунном свете голубизной, мохнато шевелились тени от ресниц. — Ступайте, Прокопыч, я следом. Посижу малость и пойду. — Не усни, гляди здесь, застынешь. «Ничего». «Ты, Васёнка, не грусти». Антип почувствовал, что должен как-то утешить её. «Дай только из тайги выбраться. Да как не есть перезимовать. По весне в Россию отвезу тебя». «Не можно это?» Без удивления спросила Василиса. «Беглые ведь мы». «Да и таких беглых повсюду полно решето. Живут же». Антип подошёл, присел рядом. «Глядишь, до скетников доберёмся, бумаги справим. А там и в белую землю проберёмся. Оттуда, говорят, как с дону, выдачи нет. А в Сибири тебе и делать нечего. Не растут здесь цветы-то твои, а без них ты вовсе засохнешь». Василиса медленно повернулась к нему. Лунный свет глубокими тенями обозначил впадины её огромных глаз. И Антипу вдруг стало не по себе. «Что ты, Васенка?» поди ближе, Антип Прокопьевич». Антип встал. Поднялась и Василиса. Двумя колодцами качнулись к нему глаза. Блеснули, и пропали в них лунные блики. «Не испугаешься ли, девка?» Сразу все поняв, осторожно спросил он. «Чего бояться? Чего я там не видал ты Она усмехнулась. Но столько тяжелой горечи было в этой улыбке, что Антип замер, так и не решившись коснуться ни руки, ни плеча Василисы. — Как ты меня назвал-то? Девкой. Где-то девка Антип Прокопич. На каких дорогах завязла? — Не хотела ведь, Добреж. Я тебя и не люб. — Так и я тебя не люб. — Спокойно отозвалась она. — А жить-то всяко надо. Пусть уж всё по-людски будет. Кто у меня, кроме тебя, во всём свете есть? Кто знает, где мы завтра будем?» Антип обнял Василису и удивился. Как сильно горячо она вдруг прижалась к нему. Он так и не понял, что случилось, почему она вдруг решилась. Но прижимая к себе худенькое хрупкое тело, нащупывая неумелыми поцелуями холодную шею, он неотступно думал лишь об одном — что Василиса никогда не узнает, никогда она даже помыслить не должна о том, что совсем другая красота навек отравила его. И не красота даже. Глазище. Не то серые, не то синие. Суровый проблеск из-под ресниц. Жестко сомкнутые губы. Короткая морщинка на лбу. Боль его, тоска вечная. Пустенье. Живет в сердце год за годом. И ни убрать, не вытрувить. Уже не соднит, претерпелся, Словно к застарелому шраму, Но и не денется никуда. И об этом Василиса, видит Бог, Не должна знать. Незачем. Права она. По-людски все должно быть. Антип бережно взял в ладони лицо Василисы, Почему-то мокрое, Поцеловал ее в одну щеку, в другую. Осторожно, как маленькую сестренку. Шепотом пообещал. Проживем, Васенка. Ничего. Пока я жив, обижать тебя не дам. Иди ко мне.